Глава 34 Никакие доводы рассудка не в состоянии уничтожить могущественной власти целого десятилетия сладостных грез. Господин Деламоль просто не знал, на что решиться. Госпожа Деламоль и все в доме были уверены, что Жюльен уехал в провинцию по делам управления их поместьями. Он скрывался в доме аббата Пирара и почти каждый день виделся с Матильдой. Каждое утро она приходила к отцу и проводила с ним час, но иногда они по целым неделям не разговаривали о том, чем были поглощены все их мысли. "Я знать не хочу, где он, этот человек", сказал ей однажды маркиз. "Пошлите ему это письмо". Матильда прочла. "Лангедокские земли приносят 20600 франков". — Даю десять тысяч шестьсот франков моей дочери и десять тысяч франков господину Жюльену сарелю Отдаю, разумеется, и земли также. Скажите нотариусу, чтобы подготовил две отдельные дарственные, и пусть принесет мне их завтра. После этого все отношения между нами порваны. — Ах, сударь, мог ли я ожидать от вас всего этого? Маркиз Даламоль Благодарю от всей души, весело сказала Матильда. Мы поселимся в замке Депийон поблизости от Ажена и Марманды. Говорят, это очень живописные места, настоящая Италия. Этот дар чрезвычайно удивил Джулиана. Теперь это был уже не тот непреклонный, холодный человек, каким мы его знали. Судьба сына заранее поглощала все его мысли. Это неожиданное и довольно солидное для такого бедного человека состояние сделало его честолюбцем Теперь у него с женой было 36 тысяч франков ренты. Что касается Матильды, все существо ее было поглощено одним единственным чувством — обожанием мужа. Так она теперь всегда из гордости называла Жюльена и все честолюбие ее сосредоточивалось исключительно на том, чтобы добиться признания этого брака. Длительная разлука, множество всяких дел, редкие минуты, когда им удавалось поговорить друг с другом о своей любви, все это как нельзя лучше помогало плодотворному действию мудрой политики, изобретенной в свое время Жюльеном. Наконец Матильда вышла из терпения и возмутилась, что ей приходится урывками видеться с человеком, которого она теперь по-настоящему полюбила. В порыве этого возмущения она написала отцу, начав свое письмо как от Элла. «То, что я предпочла Жюльена светским удовольствием, которое общество могло предоставить дочери господина де Ламоле, выбор мой доказывает достаточно ясно». Вот уже полтора месяца, как я живу в разлуке с моим мужем. Этого довольно, чтобы засвидетельствовать мое уважение к вам. На будущей неделе, не позднее четверга, я покину родительский дом. Ваши благодеяния обогатили нас. В тайну мою не посвящен никто, кроме почтенного аббата Пирара. Он нас обвенчает, а час спустя мы уже будем на пути в Лангедок и не появимся в Париже впредь до вашего разрешения». «Умоляю вас на коленях, отец, придите на мое венчание в церковь Аббата пирара в следующий четверг. Это обезвредит ехидство светских пересудов и отвратит опасность, угрожающую жизни вашего единственного сына и жизни моего мужа». И так далее, и так далее. Это письмо заставляло маркиза принять какое-то решение все его правила, все привычные дружеские связи утратили для него всякое значение. В этих исключительных обстоятельствах в нем властно заговорили все истинно значительные черты его характера. Маркиз после долгих раздумий о том, как бы ему убить Жюльена или заставить его исчезнуть, вдруг неожиданно загорелся желанием создать ему блестящее положение. Он даст ему имя, одного из своих владений почему бы не переделать ему и титул герцог дышон его тесть после того как единственный сын его был убит в испании не раз уже говаривал маркизу что он думает передать свой титул нарберу маркиз решил выиграть еще немного времени и написать дочери остерегайтесь совершить еще новые глупости вот вам патент гусарского поручика на имя шивалье жилена сареля деверне «Вы видите, чего я только не делаю для него. Не спорьте со мной, не спрашивайте меня. Пусть изволит в течение двадцати четырех часов явиться в Страсбург, где стоит его полк. Вот вексельное письмо моему банкиру». Любовь и радость Матильды были безграничны. Она решила воспользоваться победой и написала тотчас же. «Господин де ла Верне, Бросился бы благодарно к вашим ногам, если бы он только знал, что вы для него делаете. Но, отец мой, честь вашей дочери под угрозой. Я пошлю патент господину де Лаверне только в том случае, если вы дадите мне слово, что в течение следующего месяца моя свадьба состоится публично в Вилькье. Ваша дочь не сможет появляться на людях иначе, как под именем госпожи де Лаверне. «Как я благодарна вам, что вы избавили меня от этого имени сарель и так далее, и так далее. Ответ оказался неожиданным. «Повинуйтесь, или я беру все назад. Сам я еще не имею представления, что такое ваш Жюльен, а вы и того меньше. Пусть отправляется в Страсбург и ведет себя как следует. Я сообщу о моем решении через две недели» она решила покориться, но остереглась показать отцовское письмо Жюльену. Зная его неистовый характер, она опасалась какой-нибудь безумной выходки. Когда вечером она рассказала Жюльену, что он теперь гусарский поручик, радость его не знала границ. Можно себе представить эту радость, зная честолюбивые мечты всей его жизни и эту его новую страсть к своему сыну. Перемена имени совершенно ошеломила его». И так сказал он себе. «Роман мой, в конце концов, завершился, и я обязан этим только самому себе. Я сумел заставить полюбить себя эту чудовищную гордячку», — думал он, поглядывая на Матильду. «Отец ее не может жить без нее, а она без меня».